Тысячадевятый год от сотворения свода, водные тюрьмы, пятнадцатый день первого осеннего отрезка. Дарина. Даже здесь, почти убитая, утопленная под толщей воды, оставшись всего лишь намерением, стихия истинного творения была ураганом и штормовым ветром, грозой, бурей, безумием и силой самым мощным из всего, что им когда-либо доводилось ощущать и подчинять себе. Дарина знала. Еще секунда, и им ничего не будет стоить обратить весь мир вокруг в вихрь соленых брызг. Ошарашенный, Кай молча уставился на нее, не двигаясь с места. Дарина опустила взгляд ниже и заметила, что его руки мелко дрожат. «Видишь?» Она старалась казаться спокойной, хотя и сама была под глубоким впечатлением от произошедшего. «Поэтому я и хотела вначале показать тебе...» «Что это было?» Кай посмотрел на свои ладони так, будто видел их впервые в жизни. Не дожидаясь ответа, он внезапно громко и грязно выругался. «Что здесь вообще к проматери четырех происходит?» Дарина набрала в грудь побольше воздуха, чтобы успокоиться. Она знала, что ее ответ вызовет бурную реакцию. «Ты все равно мне сейчас не поверишь. Пусть все немножко уляжется в голове. Приходи завтра». «С каких пор ты тут командуешь?» В голосе Кая зазвучали металлические нотки. «С тех пор, как знаю то, что нужно тебе». Дарина понимала, что нельзя дать себя запугать. «Теперь у тебя есть основания мне верить». На мгновение Дарине показалось, что Кай сейчас ударит ее, но она не шелохнулась. Второго шанса могло никогда и не представиться, а показать сейчас свои сомнения значило потерять все. Дарина выдержала тяжелый, полный гнева взгляд и не отвела глаз. Не произнеся ни слова, Кай развернулся и вышел прочь. Дождавшись, пока его силуэт полностью исчез из поля зрения в зыбкой глубине, Дарина всхлипнула и бессильно сползла по стене камеры. Наконец-то напряжению, охватившему ее с головой, можно было дать выход. У нее получилось. Стихия пришла к ним. Она сразу решила, если все удастся, остановиться на этом и отложить разговоры на потом. Слишком много для одного раза. К тому же не надо было хорошо знать Кая, чтобы понять, насколько он измотан и взвинчен. Дарина не сомневалась, что теперь он вернется. После того, что они только что пережили, невозможно было просто все бросить и оставить как есть. Это было сильнее любой осторожности или любопытства. Она теперь гораздо лучше понимала отчаянную решимость Мика и Рут. Дарина гнала прочь тревожные мысли о том, станет ли Кай даже после всего этого помогать ей. Сейчас главное, что он пришел, и у нее все получилось. Наконец-то среди долгих бесполезных часов прозябания в камере, когда она уже отчаялась верить во что-либо, показалась слабая надежда. Она ждала его с самого пробуждения, но Кай пришел лишь под вечер. Солнечный свет почти не пробивался сквозь толщу воды, и Дарина имела весьма смутное представление о времени дня и ночи, но по ее ощущениям час был уже весьма поздний. «Ну!» — без приветствия начал Кай с порога, приказывая стихии сомкнуться за его спиной. Я хочу все знать. Спрашивай. Дарина привычно перекинула растрепанную косу на другое плечо. Что вчера произошло? Это как-то связано с Миком и Рут, правильно? — Да. Дарина на секунду зажмурилась, набираясь храбрости перед следующими словами. — Ты ведь и сам все уже понял. Я твоя Далла. Тягостные несколько секунд абсолютной тишины Дарина боялась поднять на Кая глаза. — Ты тронулась умом, — наконец сказал он очень спокойно. — Другого ответа я и не ожидала. «Выслушай меня, хорошо?» Дарина много раз проговаривала про себя эту речь, и все же сейчас запиналась и путалась. «Я... Нет, начну не с себя. Лучше сядь, это долгий разговор». Она опустилась на пол и жестом пригласила Кая последовать ее примеру. Секунду поколебавшись, он все-таки молча сел рядом. «Почему так сильная императорская семья, ты знаешь?» вернулась к разговору Дарина. Потому что она веками копит и приумножает стихию, не задумываясь, ответил Кай. Причем тут это? Нам толдычат об этом с самого детства. Но почему тогда настолько слабее остальные династии творцов? Некоторые из них считаются еще древнее императорской семьи, и все же ни одна не обладает такой же мощью. Голос Дарины дрожал, когда она говорила об этом. Ну... Но... По лицу Кая было видно, как он старательно вспоминает вызубренное когда-то, в первые годы обучения при дворах. «Императорская семья выбрана самой стихией. Это высший порядок, предначертанный для нас со времен прихода четырех. Твоя семья что, и в храме на служении ни разу в жизни не была?» Дарина пропустила последний вопрос мимо ушей. «Или же императорской семье просто выгодно, чтобы мы так считали. Нас столетиями обманывают и лишают наших истинных сил. Творение, что я показала тебе вчера, — малая часть из того, что принадлежит нам по праву». «Но как?» Кай, похоже, и сам не знал, какой из многочисленных возникших вопросов собирается задать первым. «Чтящие», — усмехнулась Дарина. «Они полностью контролируются Императором, но, думаю, для тебя это не новость». Они же и разносят девочек-творцов по их новым домам. На самом деле, настоящая, истинная, предначертанная стихией Далла никогда не принадлежит к той же стихии, что и творец. Но императорская семья ревностно оберегает эту тайну уже многие столетия, оставаясь, по сути, единственной, по-настоящему могущественной парой творцов во всей империи. «Если это и правда, откуда все это знаешь ты?» — потрясённо спросил Кай после недолгого молчания. — Опять же чтящие. Дарина нервно теребила косу. — Единицы из них, самые преданные, имеют доступ к знанию и обладают умением распознать истинную Даллу. Но несколько десятилетий назад среди них появился мятежник, Тесей. С него все и началось. — Мик и Рут, они тоже? — Да, — кивнула Дарина. Но они не первые. Много лет назад Тесей в тайне от всех принес в семью творцов Вертов истинную Даллу. Тогда из этого не вышло ничего хорошего. Мятежники не обладали достаточными силами и подготовкой, чтобы защитить их. — Так, значит, и мы с тобой тоже? От волнения Кай не мог ни одного вопроса договорить до конца. — Да. Моя семья знала, но хранила все в тайне, пока не удалось воссоединить Мика и Рут. Дарине было нелегко смотреть, как мучительно Кая осмысливает всю эту информацию. Он сейчас очень напоминал ей ее саму несколько месяцев назад, когда трой решился все рассказать. Привычная картина мира рассыпалась на части, превращаясь в труху и пепел. Элемента огромно. Дарина старалась, чтобы ее голос звучал твердо и спокойно. Шанс, что истинных далов удастся обнаружить, что они окажутся рядом друг с другом и при этом будут иметь отношение к мятежникам, был не так уж велик. Этого ждали много лет, а тут раз и сразу две пары. Кай вновь поднял на нее тяжелый задумчивый взгляд. Ты понимаешь, чем рискуешь, рассказывая мне все это? Даже если вообразить, что я поверю. Тебе придется поверить, обреченно вздохнула Дарина. Не жди, что я разрыдаюсь от осознания несправедливости и побегу вступать в ваши ряды. Кай вновь говорил ядовито и надменно. Дарина пожала плечами. Если ты побежишь с этой информацией к цензорам, жить тебе останется часа два. Авруму не нужны возможные соперники под боком, даже и на его стороне, тем более знающие столько. «А что со снами?» Кай, казалось, поспешил сменить тему. «У истинных далов мысленная связь гораздо сильнее, и стихия начинает говорить с ними вот так, что-то вроде того», без промедления ответила Дарина. «Не скажу, что это звучит менее безумно, чем все остальное. Так значит, я ослепну?» «Это не предсказание, а предупреждение», возразила Дарина. «То, что угрожает нам, если ничего не изменить». «Или если оступимся. В общем, гарантий, что увиденное свершится точно, тебе никто не даст». «Нам?» — Кай скептически ухмыльнулся. «Ты вроде в этих снах вполне цела». Дарина заметно смутилась. «Я не имела в виду конкретно этот сон», — пробубнила она поднос. «Не надейся, что я буду тебе помогать. Даже если хоть что-то из рассказанного тобой правда, это ничего не меняет». Кай поднялся с пола и брезгливо отряхнул брюки от налипших песчинок и грязи. «У тебя пока еще есть время все обдумать», — донеслось ему в спину. Он не обернулся.